Глава 17. Все, что тебе осталось. Стефан стоял, прислонившись к стене возле окна, и слушал разговор за углом. Куда его увели? п о р а ж е н н о возмущалась Фри. Бетельгейзе лично захотела поговорить с монструмом. Сухо пояснила Сара. Крайне удачно, что именно сейчас она попала на Землю во время своего обхода населенных планет. п а л а д и н ы теперь очень заняты. взволнованно подтвердил Пабло. Скоро одного из них изберут новым верховным. Вероятнее всего, Бетельгейза и достанется эта честь. Подумать только, и Максимус не говорит. Стефану не составило труда представить тупую восхищенную рожу малого пса, но по тупости тягаться с Даном он не мог. Совершенно разные весовые категории. Возможно, достанется. Задумчиво проговорил Волк. Не стоит выбрасывать из уравнения Зербрага. Он и в прошлый раз едва не стал верховным, а теперь воскреснув спустя столько времени сразу же поднялся до второго п а л а д и н а Не думаю, что ему захочется терять подобную возможность второй раз подряд. Слышали же, какие бунты в армии он устроил, когда вернулся. Да какая чёрт п о б е р и разница, кто следующий верховный? – сказала Фри севшим голосом. Что будет с Максом? с т е в с силой з а к у с и л незажженную сигарету. Макс, хоть тёмным и не являлся, по-прежнему был опасен. Фри слишком к нему привязалась. Он будет лучше, чем сейчас, заявила Сара. Светозарный огонь вредит его телу. Если бы вы его не увели из Саларума, не было бы такой степени разрушения. У него лицо и руки во жгах о после одного лишь выброса света. А что будет дальше? Погоди, погоди. д а н звучал серьезнее, чем инфаркт. Да, мы его увели, но только потому, что вы его хотели обнулить. У него собирались взять кровь, напомнил Пабло. Серебро вы заметили. Вы слишком поспешили. Фри надменно посмеялась. Ну да, поспешили, особенно с Паскалем. Кстати, где этот п о л у д у р о к сейчас? Молча свалил. Сказал, что больше не будет ни в чем участвовать. Наверное, не ожидал такой подставы от своих же. Ага, особенно от Стефа. Хмыкнула Фри. Подумать только, он заступился за Макса. Не думала, что Стефан может что-то, кроме как ходить с мрачным видом, грубить и быть занозой в заднице. Занозой в заднице Люксоруса и всей земли может стать Максимус, если... Тут Пабло осекся, подбирая выражение. Будет вести себя с б и т е л ь г е й з е как со всеми. Предполагаешь, что у него хватит смелости в открытую пытаться психологически на нее давить и доминировать? Уточнила Сара. Я хотел сказать, что он будет скрыто хамить ей и ни во что не ставить, но твоя формулировка тоже неплоха. К раздражению Стеф а д а н р е ш и л подискутировать на эту тему. Нет, он не станет. Он славный малый, к тому же вы не видели его в последние дни. Дан, ты скорее иллюзорную пыль за картинной рамой почувствуешь, чем недостатки в людях, отметил малый пес. Ты Стефана защищаешь постоянно. Серьезно, даже когда из-за него сорвалось то дело в Сицилии. Согласись, что хоть Макс и подавал надежды как протектор, но характер у него скверный. Я защищаю их и правильно делаю, потому что хватит перемывать кости всем за спиной. Звезды нужно иметь хоть немного веры в людей. Про Стефана ничего сказать не могу, у него все потеряно, но Макс... Фри вздохнула. Поверьте, после случившегося он правда изменился. Ужасно такое говорить, но без своего осколка он стал лучше. Голоса начали отдаляться, теряясь в коридорах штаба. Стефан продолжил стоять возле открытого окна. Он не шевелился и только сильнее сжимал в зубах сигарету от пробирающего до дрожи раздражения. Протекторы поменяли свои взгляды на Максимуса. Они думали, что он изменился, но Стеф в это не верил. Он не выносил его, но все же спас. Смертей стеф больше допустить не мог, даже смерти такой никчемной душонки. Почему-то этих перемен в нем самом не замечал никто. Черт, неужели он начал завидовать г р ё б а н о м у новичку? Ты мне нужен, Стефан вздрогнул и, повернувшись, заметил Мемору. Они пошли по коридору, не оглядываясь. Звезда спросила: Ты действительно защищал Максимуса? Ну да. Зачем-то? Ты же видела последствия. Разбитую губу стеф уже залечил, но кожа еще зудела. Куда мы идем? поинтересовался он. Знаешь, ты несколько переменил мое мнение о тебе. Нам н е как раз нужен сопровождающий протектор. Я обещал, а не приводить с собой э к в и л и г р у м о в Стефан напрягся. Мы идем навстречу с полукомопалённым? с Мимора воздержалась от ответа. Она остановилась в укромном уголке и показала Стефу с к л я н к у с транзитом. Юноша понадеялся, что они окажутся в тепле. Зимнюю шинель он с собой не взял. Когда дым рассеялся, вокруг возник девственно белый снег, казавшийся молочным морем в свете яркой луны. Сияющий тысячами огней аргентион высился вдали, а вокруг с т е ф а и м е м о р ы с г у с т и л а с ь вязкая темнота. Они находились у подножья одной из гор неподалеку от берега замерзшего озера. м е м о р а создала шар света, послушно последовавший за ней, и пошла вверх по каменной тропинке. Стефан был благодарен Вселенной, что хоть ветра этой ночью не выдалось. Так бы он совсем о к о ч е н е л среди этих черных скалистых бугров, занесенных снегом. Вскоре дорога выровнялась, повела прямо, а не в гору, и, и уже через пару минут им открылось освещенное место, спрятанное среди скал поляна с незамерзшим крохотным озерцом. Оно сияло фиолетовыми переливами, источая свет. Стефу редко доводилось наблюдать воду, н а к а п л и в а ю щ у ю эфир с небес. Вокруг озера сгрудились деревья. Из-за водоема их ветви тоже призрачно сияли, как и полупрозрачная пурпурная листва. Он опаздывает, недовольно сказала Мимора, вставая возле водной кромки. Скажи, а ты правда уверена, что эта жадная д о в ы г о д ы сволочь не навредит нам? Поежившись, решил уточнить с т е ф Из-за его спины тут же раздался надменный голос. И этим грязным ртом ты обращаешься к вселенной? с т е ф а н впервые видел п о л у к с а опаленного вживую. Изображения в духе враг народа не передавали его резких, словно бы отточенных движений, которые не покидали его даже в расслабленном состоянии. Волосы огнем выделялись на фоне бледного пейзажа и его собственной серо-белой одежды. Полукс вышел к ним с улыбкой, легкой и обаятельной, но в купе с холодными оценивающими глазами выглядело это жутко, будто он уже решал, какую частьела т Стефана испепелить первой. ю н о ш а многое слышало п о л у к с е о его успешной карьере военного, предательстве, заключении, незаконных делах, подрывах светлой армии, убийствах, даже о связях с темными. Вне сомнения, этот э к в и л и б р у м был ужасен, и неухоженный вид, нехорошие манеры не могли этого скрыть. За Полуксом следовали двое, их Стефан знал получше: Меркурий и Тарара, дикая пропасть. Последняя была не только заместителем Полукса в земном отделении Белого Луча, но еще и редкостной стервой. с т е в ненавидел любые стычки с этой организацией, ведь они всегда заканчивались встречей с желтоволосой бестией. Немноговато ли душ для простой беседы? Холодно изогнула бровь Мемора. Полк слегка усмехнулся, разводя руками. Я же не мог прийти сюда совсем без сопровождения. Кроме того, рад, что ты действительно не взяла с собой к в и л и б р у м о в Но приземленный? Серьезно? Он же бестолковый. т в о и п р и х в о с т не тоже умом не б л е с т а ю т так что вы тут в равных условиях. проворчал Стефан. От него не укрылся пронзительный взгляд Тарары, который, как и любой другой ее взгляд, значил что-то вроде: я зарежу и выпотрушу тебя при следующей встрече, а чучело поставлю рядом с рабочим столом для уюта. Полук сподал Меркурию изящный знак рукой. Планетар разбил несколько заготовленных манипуляций, после чего рядом с озером возник широкий каменный стол со скамьями по обе стороны. Полук с вальяжно пригласил Мемору за стол. Прошу. Та секунду колебалась, но предложение приняла и оказалась напротив рыжего э к в и л и б р у м а м е м о р о казалась тверже и х л а д н о к р о в н е е чем кусок стали. Стоило ей сесть, как она тут же заговорила. Прежде всего я бы. Подожди. б е с ц е р е м о н н о остановил ее полус. Он вытянул из нагрудного кармана векторные часы на цепочке. Над ними п р о е к ц и е й загорелась дюжины циферблатов, измеряющих вселенское время. э к в и л и б р у м обернулся к Меркурию и стихим недовольством произнес. Ты ж е говорил ей, чтобы она не опаздывала в этот раз. Я не намерен терпеть подобное при каждом совещании. Всепроникающий свет. Вы еще кого-то решили сюда привести? Возмутилась Мимура. У тебя и так достаточно охраны. О нет, лучик, это не охрана. Натянуто улыбнулся Полукс. Хотя как посмотреть. Понимаешь, принимая во внимание то, с чем мы имеем дело, я не намерен вести переговоры без своего правоведа. Мемора хотела что-то сказать, но тут отскал эхом отскочил звук шагов. Стефан обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть густые черные вихри, потянувшиеся с тропинки. Первым делом на поляне показалась созданная из тьмы тварь. Она напоминала собаку, точнее добермана, только у нее были длинные острые уши и развивающийся дымом хвост. От существа исходила темная мгла. Местами оно было чернее ночи в угольной шахте, но иногда проскальзывали и крупные светло серые пятна. Да и сама тварь была овейной, едва зримой, пурпурной аурой души. За ней вышла вторая. Они обе едва касались снега и не оставляли следов. Стефан действительно удивился. Удерживать вот так к в и н т э с с е н ц и ю было сложно. В основном она вырывалась лишь при сильных эмоциях. к в и н т с с е н ц и я эфира представляла собой отражение силы, в каком-то роде самой души, окрашиваясь цветом уникальной ауры. У каждого э к в и л и б р у м а она действовала по-разному, но в большинстве своем ее применяли в бою. У звезды д е л л р о в к в и н т э с с е н ц и я вообще была страшной штукой. Она смешивалась со светозарным огнем или мглистой ч е р н ь ю что приумножало урон во много раз, и заодно п р и д а в а л о ей больше цвета спектров и монохромов, а не аур. Чем сильнее душа, тем она мощнее и опаснее, даже разумнее. Не все протекторы обретали такую силу, а если и обладали ею, то у редких она была боевой. Но тринадцать высших потому-то и назывались высшими, ведь больше переняли от звезды были способны причинить реальную боль недругу, если потребуется. с т е в ждал, что твари зарычат, но не был уверен, есть ли у них рты. Черные псы только направили свои безглазые морды в сторону Меморы, источая холод, более жгучий, чем местная погода. А затем появилась их хозяйка. Деларша, ты задержалась, бросил ей Полукс. Ну и в какую д ы р у т ы затащил меня в этот раз опаленный? Требовательно вопросила она, приближаясь уверенной походкой. Псы крутились возле ее тонких ног, ч е р л и с ь о белые узкие штаны, но заоблачница их не замечала. Острый прямой взгляд окинул собравшихся, на секунду задержавшись на с т е ф е Кажется, в золотых глазах п р о м е л ь к н у л а удивленная насмешка. Стефу стало не по себе, хоть виду он и не подал. Присутствие Деларша для него меняло все. Один взгляд на это темное существо вызывал бурный гнев. Точно сам свет его души восставал против ее тьмы. Он а п р и о р и ненавидел Делершу и весь ее род. Скоро она уже стояла рядом, источая уверенность с выражением легкого отвращения. Каждая часть тела заоблачницы казалась острой и тонкой. Одежда невычурная, разве что белая накидка, п о к р ы т а узорами, да на шее повязан галстук с золотым тиснением. А вот лицо самодовольное, с постоянным выражением превосходства, точно все вокруг недостойны даже пыли под ее ногами. Острые темно-боровые губы выделялись на бледном лице. Нос вздернутый, аккуратный. Золотые глаза хищно цеплялись за все, что удостаивалось их внимания. Она была делором вторичного монохрома. Если перевести на звездные спектры, то вышел бы желтый. Волосы Делларов изначально седые, постепенно от висков темнели, указывая на их монохром. Чем больше черноты, тем выше ранг. Прибывшая была с е д о й кроме черневшей челки и прядей, обрамлявших скулы. Как только заоблачница села за стол рядом с Полуксом, закинув ногу на ногу, тот решил ее представить. Мемора это. Меня зовут Хель. Прямо сказала Делларша, р а с т я н у в губы в отработанной деловой улыбке, такой же дружелюбной и теплой, как дно северных морей. Я одна из главных правоведов Белого л у ч а потому надеюсь, что наша встреча действительно стоит моего времени. Последнее было произнесено с особым чувством и, скорее, обращено к Полуксу. Да, я слышала о тебе, сухо ответила Мемора. х е л ь х и щ н а я Ты постоянно вращаешься около глав Белого л у ч а За твою душу обе армии обещают не менее семисот миллионов Прайтеров в ценсумах. Брови Полукса изумленно поползли вверх. Семьсот миллионов! Возмущенно воскликнул он, глядя на Хель. Это больше, чем за меня. Что ты такого наделала, пока мы не виделись? Занималась работой, в отличие от некоторых. Неизвительно ответила она, поморщив нос. Вас всех с радостью примет светлая армия. Не волнуйтесь, хмыкнула Звезда. Как и темная. Хель покачала головой, расплываясь в еще более широкой ледяной улыбке. Черные псы медленно кружили вокруг стола, будто пришедшие на пир коршуны. Мы же здесь не ради того, чтобы вновь обсуждать личные дела б е л о г о л у ч а верно? Так давайте же начнем разбирать поставленный вопрос. Я представляю всех глав организации в сложных сделках и переговоров, включая его. д е л л а р ш а пренебрежительно махнула на Полукса. Что вы хотели с ним обсудить? Полукс рассказал о моем предложении. к в и л и б р у м подался вперед. Я... Все, на что хватило его красноречия, проинформировать меня о вашем желании помочь организовать некую месть. Хель вновь беспардонно перебила п о л у к с а проигнорировав его раздраженный взор. Предупреждаю, договор будет оформляться по всем законам. Чим? Неприязненно спросил Стев. Света, тьмы. Вы не имеете права ими пользоваться. Вы вне законов. Хель подняла на него взгляд, словно не веря, что он посмел с ней заговорить. «С законом белого луча, конечно. Иных вариаций я не принимаю. Тем лучше, ответила Мемура. Что ты хочешь взамен на информацию? Я хочу обезопасить Монструма. Хочу, чтобы Белый Луч больше не пытался вернуть его себе. В эту самую секунду глаза Полукса яростно вспыхнули. Монструма, поразился он. Вернуть себе? воскликнула Хель, негодующе оборачиваясь к Полуксу. Ты опять мне не все рассказал. Проблемы с отделением Натери? Это... Это пустяки. Сквозь зубы прорычал он, скрестив руки на груди. Вообще-то не совсем. Что ты имел в виду под монструмом? То, что это слово и значит. Мимо распокойно пожала плечами. Тот протектор. Его душа слилась со сколком красного спектра, который был похищен у тебя. у с л ы ш а н н о е потрясло Стефана. Картина к начала складываться, потому что он жадно ловил каждое слово. Как и Хель. Казалось, она была готова порвать Полукса на к л о ч к и Везде сущая тьма, Полукс. Что за беспредел тут у вас творится? – спросила она и, схватив э к в и л и б р у м а за лад, с конгневно притянула к себе. Протектор украл у тебя осколок красного спектра? Во имя вселенной, каким виртуозом надо быть, чтобы допустить подобное? Ты хоть понимаешь, как это вредит репутации? Ему помогали, и мы сейчас не об этом. Он отбился от д е л а р ш и Чей это был осколок? Тебя не касается, огрызнулся Полукс. Я буду душевно благодарен тебе, Хель, если ты не станешь рассказывать об этом никому в белом луче. Я пригласил тебя сюда, чтобы ты помогла мне вернуть этот осколок. Но дело, как видишь, принимает непредсказуемый оборот. Полукс раздраженно потёр висок, точно у него началась мигрень. Как этот протектор умудрился слиться со звездой? Я не знаю, честно призналась Мимура. Но теперь это все меняет и для тебя, не так ли? Я видела твои глаза, когда ты схватил протектора. Этот осколок для тебя очень важен. Ты не хочешь его повредить, а значит не сможешь вырвать из протектора без последствий. Где сейчас то, что ранее принадлежало опаленному? Со с т а л ь ю в голосе спросила Хель нервно постукивая по столу пальцами. Псы сели и уставились на Мемуру. В штабе а р г е н т и о н а в безопасности и даже не от вас. Звезда глянула на помрачневшего п о л у к с а Ты тоже печешься о его сохранности, я знаю. Поверь, так будет лучше. Да что ты вообще можешь знать? п р о ш и п е л он, и его зрачки налились оранжевым пламенем. Ты понятия не имеешь, что здесь происходит. Нет, Полукс, я знаю, чья это душа, и ей будет безопаснее с Бетельгейзе. От услышанного Полукс замер, а Хель глубоко вздохнула, с трудом сдерживая ярость. Так значит в это теперь еще и первый п а л а д и н замешано, да? Ты по-прежнему не хочешь говорить, чья это был осколок? Теперь это не важно, глухо отозвался он. Не важно, ощетинилась Хель. Псы наконец зарычали. Ты вырыл себе п о р а з и т е л ь н о бездонную яму, Полукс, а я пытаюсь тебя хоть как-то оттуда вытащить. Дай мне немного больше информации. Почему тебе вечно нужно быть такой тарт? Хель у г р о ж а ю щ е приблизилась к нему. Теперь э к в и л и б р у м ы находились почти вплотную друг к другу, взведенные и готовые совершить непоправимое. Однако пока обошлось только презрительными взглядами. Назови к а меня Тарт еще раз, прорычала Хель. Хватит! Попыталась усмирить их Мемора. Полукс, я пришла к тебе с предложением оставить в покое Протектора и поквитаться с предательницей. Осколок ты уже вернуть не сможешь, теперь приземленный под покровительством одного из тринадцати п а л а д и н о в Но я не желаю накалять отношения между белым лучом и Соларумом, потому и не хочу оставлять тебя с пустыми руками. Это все? Мрачно поинтересовался он. Нет. И еще магистрат света не узнает, что осколок все это время хранился в белом луче, и против тебя не будут выдвинуты новые обвинения. А за вами и так много преступлений, чего только стоит подрывы армий. Так, во-первых, разозлился Полук, погрозив ей пальцем. Терроризмом я не занимаюсь. Этим увлекаются другие главы Белого луча. А во-вторых, откуда ты, обливин, тебе д е р и знаешь, кому принадлежал осколок? Мемора загадочно усмехнулась. Хороший информатор, как и у тебя. Он же помогает мне узнать, где и когда в следующий раз окажется твоя беглянка. Уверена, тебе очень хочется с ней поквитаться. Все-таки она украла осколок у самого Полука, с о п а л е н н о г о Он глубоко задумался, и некоторое время слышалось лишь легкое плескание воды в озере, да тихое рычание собак, отчаянно нервирующее Стефа. Он даже положил руку на пистолет, просто на всякий случай. Тебе здесь больше ничего не получить, бескомпромисно с заявила Полуксухель. Если желаешь и дальше хранить тайны от Белого луча, то только сама Вселенная отберет твоего монструма у п а л а д и н а Ты же здесь абсолютно бессилен, как и твои подчиненные. в о с п о л ь з у й с я ее предложением. Ты изнатно прогорел на этом деле, а я могу лишь заверить ваш договор. Полук свышел из ступора и обратился к Мемори. Когда ты дашь мне знать, где искать эту дрянь? В скором времени, пообещала она. Даже если место покажется вам опасным, я клянусь обеспечить безопасность т в о и м подчиненным, чтобы они успели сделать все необходимое. Тогда хорошо, проговорил он, сжимая лежавшие на столе кулаки. И ты не будешь охотиться за протектором. Только если он сам ко мне придет. Хель встала и со вздохом закатила глаза. Надо просить за столь бездарные дела втрое больше. Деларше как правовед у м е л а з а к л ю ч а т ь духовные контракты намного сильнее того, которым связали себя Меркурий с м е м о р о й Стив наблюдал, как сверкнула стеклянная пластина, как на ней появились подробности договора со всеми требованиями и условиями. Затем звезды пролили на него по капли своей крови. Только если полок суколол палец, то мемора протянула пузырек с серебряной жидкостью, заготовленной для траты на манипуляции. Хель на всякий случай проверила на самом ли деле эта кровь меморы и удостоверившись в подлинности, завершила сделку. Пластина обратилась в две мерцающие нити, без следа вросшие в руки звезд. Контракт действительно на протяжение одного эллера, сообщила Хель. Черные псы вновь стали тереться об ее ноги. Если кто-то нарушит условия соглашения, то его душа будет во власти другого навсегда. С одной стороны, мне даже хочется, чтобы ты меня обманула, лучик, – сказал полуксмемори. Я бы нашел тебе применение. Как-нибудь в другой раз, – холодно ответила она. Пусть свет озаряет ваш путь, Стефан, идем. Стефану не нужно было долго уговаривать. Он поспешил за звездой, стараясь игнорировать морды псов, повернувшиеся вслед за ним. Когда они вновь оказались ускованного льдом водоема вдали от других заоблачников, Стеф тяжко выдохнул и сказал: «Я даже не понял, зачем ты меня с собой с потащила». «Все просто», вздохнула Мемура. «Безопасность. Если бы пострадал протектор, начались бы серьезные разбирательства со стороны света. Как бы они ни оскорбляли тебя, а трогать протекторов не решаться. Не в подобной ситуации. Почему-то Стефа даже не задело то, что его использовали. Так значит, Макс теперь монстром, да?» С чьей душой он слился? Не знаю. Ты же сказала. Он осекся и с уважением посмотрел на Мемуру. Ах ты, хитрая звезда! Он уже не в первый раз ведется на б л е ф с т и х и м удовольствием сказал а она. К тому же о п а л ё н н ы й правда боится за этот осколок. Было легко. Но выходит, твой информатор не такой уж и все з н а й к а Как раз наоборот. Мемура отрешенно уставилась вдаль. Он знает слишком много. И большую часть от меня утаивает.